Глава 11. Я сидела в машине, глядя в окно, и чувствовала, как внутри медленно сжимается что-то тугое. Дорога уходила вперёд, ровная, длинная, почти пустая. За окнами мелькали знакомые силуэты гор, уходящие вдаль. Воздух дрожал от жары, солнце было ярким, слепящим. Я смотрела, но не видела, потому что перед глазами вставала другая ночь. Первая брачная ночь. Та же дорога, та же машина, те же мужчины рядом. Только тогда я думала, что они везут меня на смерть. Я помню, как сидела в этой же машине, вжимаясь в угол, боясь дышать. Я была в белом платье, шел клип к телу. Пальцы холодели, сжимая тонкую ткань. а В голове стучало одно. Они возвращают меня. Они меня убьют. Они узнали правду и хотят смыть позор. а Сзади сидел Бэка. Он что-то говорил, но я не слышала. Спереди Рашид, его профиль был суров, строг. Я помню, как я дышала. Короткими рваными вдухами, как в горле стоял ком, а страх сковывал все тело. Помню, как внутри кричал голос «Беги!». Но бежать было некуда. Тогда я думала, что мне конец. «Ты чего притихла?» Я вздрогнула, возвращаясь в реальность. Бека. Он, как всегда, улыбался, развалившись на сиденье. Ты слишком молчаливая, продолжил он. Не похоже на тебя. Думаю, сказала я тихо. О чем? Я медленно провела пальцами по подолу платья. О том, что в первый раз я ехала с вами точно так же. В салоне повесла тишина. Я почувствовала, как рашат напрягся. Бека приподнял бровь. «Да?» — он сделал вид, что вспоминает. «Точно! Ты тогда, кажется, думала, что мы тебя убивать везем!» Я подняла глаза, встретившись с его взглядом. Он улыбался, но в глазах мелькнуло нечто другое. Я медленно кивнула. «Да». Алим резко выдохнул. «Ты правда так думала?» «Да». бэка покачал головой. «Ну ты даешь, Зумя!» Мы бы хоть предупредили, но я бы точно предупредил. Пожалел бы твою нежную психику. А я слабо улыбнулась. Тогда ты не был таким разговорчивым. Бэка фыркнул. Ну, знаешь ли, дама в слезах, с глазами, как у спуганного олененка. Не самое лучшее время для шуток. Я покосилась на Рашида. Он молчал, но руки на руле были сжаты слишком сильно. Я вздохнула. Все в порядке, Рашид. Не думаю. Я провела пальцами по виском. Я просто вспомнила: это не значит, что мне плохо. Значит, я закатила глаза. Ты же знаешь, что я все равно поеду. Знаю. Тогда что? Он медленно вздохнул. Я не хочу, чтобы ты чувствовал то же, что тогда. Я посмотрела на него. «Я не чувствую». Рашид коротко кивнул, но по глазам было видно, он мне не верит. «Все-таки!» — протянул бэка откидываясь на спинку сиденья. «А зачем мы туда вообще едем?» «Потому что ее семья решила, что имеет право диктовать ей что делать», — ответил Алим спокойно. бэка кивнул. «Да, но мы-то тут при чем? И я повернулась к нему. «Потому что я так сказала». Он прищурился. «Так-так, Зумрат, ты начинаешь пользоваться своей властью, а?» Я пожала плечами. «Просто решила, что если они хотят увидеть моего мужа, пусть увидят всех вас». Алим усмехнулся. «То есть, если они ожидали домашнего тихого мужа, то получат тебя, Рашида, да еще и нас?» «Именно». Бэка покачал головой. «Я бы не хотел, чтобы вы приезжали ко мне домой. Вас слишком много». Я хихикнула. «А я, кажется, рада, что вас так много». Бэка прищурилась. «Это ты сейчас по-доброму сказала?» «Да». Он удовлетворенно кивнул. «Тогда ладно». Я снова уставилась в окно. Машина мчалась по знакомой дороге, приближая меня к прошлому. Я думала, что больше никогда сюда не вернусь. Но вот я здесь. Разница только в одном. В тот раз меня привезли. а В этот я сама решила поехать. Это будет последний раз. Последний раз, когда я подчиняюсь их воле. Последний раз, когда они диктуют мне, как жить. Я закрыла глаза. Где-то впереди был мой дом. Но был ли он мне домом теперь? «Рашид. Я заглушил двигатель, но никто не спешил выходить. Дом был перед нами точно таким же, каким его оставил Зумрат три месяца назад. Все на месте. Стены, облупленная краска на воротах, старые виноградные лозы, которые тянулись по забору. Все вроде бы так же, но воздух. А воздух здесь был тяжелым. Я посмотрел на Зумрат. Она сидела рядом молча, но я видел, как ее пальцы сжимали подол платья. Она не просто волновалась. Ее тело помнило, что значит находиться здесь. «Если передумаешь, скажешь», — сказал я спокойно. Она коротко кивнула, но я видел, как она прикусила губу. Я прекрасно знал, что она не передумает. А мне не нравилось, какой она становилась в этом месте. Это была не моя, Зумрат. Не та, что спорила, закатывала глаза, могла съязвить. Здесь она снова превращалась в ту, которую можно было заставить молчать одним взглядом. «Ты готова?» — спросил я. «Да». Голос тихий, но твердый. Я открыл дверь, вышел первым. Алим и Бека выбрались с машины следом. И вот тогда дверь дома открылась. На крыльцо вышел мужчина, дядя. Остановился, сложив руки за спиной. Смерил нас взглядом. Не поздоровался. Не сделал ни шага вперед. Стоял и смотрел. Будто взвешивал. Будто ждал, что мы скажем первое. Я почувствовал, как рядом сжалась зумрад. Бэк хмыкнул. «Он не очень рад нас видеть, да?» Я молчал. Я видел в глазах этого человека нечто другое. Настороженность. Оценивал. Взвешивал, пытался понять, с кем имеет дело. Для него мы были чужим. Я шагнул вперед, ощущая, как Зумрад медленно приближается, становясь рядом. Но я видел, как изменилась ее осанка. Ее плечи чуть сутулились. Взгляд опустился, руки прижаты к бокам, знакомая поза. Я стиснул зубы. Она не должна чувствовать себя так. Я накрыл ее руку своей. Она вздрогнула, но не убрала. Дядя прищурился, посмотрел на наши руки, потом поднял глаза на меня. «Проходите», — сказал он сухо и шагнул в сторону. Только тогда мы двинулись. Дом был чистым, ухоженным, но воздух внутри был натянутым, тяжелым. В гостиной нас ждала тетя. Стояла у стола, руки на груди, строгий взгляд, губы плотно сжаты. Не поздоровалась. Не позвала садиться. Сразу в лоб. «Ну вот и приехали?» Я кивнул. «Да». Она смирила меня внимательным взглядом, будто все еще пыталась решить, нравился ли я ей. Что она видит? Нравится ли ей то, что она видит? «Мы слышали, ты строгий человек!» Протянула она. Я не дрогнул. Возможно. Она кивнула, что-то для себя решив. «Как тебе наша девочка?» Я посмотрел на Зумрат. Она теперь моя. Губы тети сжались еще сильнее. Но она не стала спорить. Я чувствовал, здесь нам не рады. И это меня злило. Меня злило, что они заставили Зумрат сюда вернуться. Что даже сейчас. Даже после всего. Они ни разу не спросили, как она. Не поинтересовались, как она жила все эти три месяца. Ни Зумрат, проходи, дорогая. Ни как ты, доченька. ничего, Только обвинения, Только этот ледяной взгляд, которым она буравит ее. Зумрат молчала, но я видел, как с каждой секунды ее плечи опускаются ниже. Я наклонился ближе, тихо, так, чтобы слышала только она... Помню, зачем ты здесь. Она глубоко вдохнула и выпрямилась. Я помню. Я кивнул. Она справится. Но если что-то пойдет не так, я уведу ее отсюда. В ту же минуту.